Глава тридцатая Король подскочил ко мне и принялся трясти за шиворот. — Ага, ты хотел улизнуть от нас, щенок? Небось, тебе надоело наше общество, а? — Нет, ваше величество, — лепетал я, — вовсе не надоело. Отпустите, пожалуйста, ваше величество. То — То-то, говори сейчас же, что ты затеял, не то всю душу из тебя вытрясу. — Честное слово, я все расскажу как это случилось, Ваше Величество. Человек, который вел меня за руку, был очень ласков со мной. Все говорил, что у него в прошлом году умер мальчишка приблизительно моих лет, и что ему жалко меня видеть в такой передряге. А когда все переполошились, найдя золото и кинулись в гробу, он выпустил мою руку. Теперь, говорит, беги без оглядки, а то тебя повесят. Я и побежал. Я рассудил, что мне нечего больше там оставаться. Все равно... Помочь я не в силах, да и не хотелось мне быть повешенным, когда можно убежать. Вот я летел со всех ног, пока не отыскал лодку, а, добравшись сюда, велел Джиму спешить, не то меня поймают и повесят. Я боялся, что вас и герцога уже нет в живых. И ужасно огорчался, да и Джим тоже. А потом мы страшно обрадовались, как вас увидели. Вот спросите Джима. Джим подтвердил мои слова. Но король велел ему замолчать. — Очень правдоподобно. Нечего сказать, буркнул он, и опять принялся трясти меня, говоря, что утопит. Но герцог остановил его. Оставьте мальчишку, старый идиот. Разве вы сами поступили бы иначе? Ведь вы же не справлялись о нем, когда вырвались от них. По крайней мере, я что-то не помню. Король, наконец, выпустил меня и стал ругать городишко и всех его обитателей. «Лучше бы вы сами себя хорошенько выругали», — возразил герцог. «Вы больше всех этого заслуживаете. С самого начала вы не сделали ни одного поступка, в котором был бы человеческий смысл. Кроме того, разве что так хладнокровно и так находчиво заявили про этот воображаемый знак в виде синей стрелы. Это была блестящая штука, чисто сделана. Она и спасла нас». Не будь этого, нас запрятали бы в тюрьму, покуда не прибудет багаж приезжих англичан. И тогда марш в исправительный дом. Но ваша выдумка увлекла их на кладбище, а находка золота сослужила нам еще большую службу. Если бы эти полоумные дураки не ошалели и не кинулись все разом поглядеть из любопытства, уж нам бы спать сегодня в галстуках, да и каких еще галстуках, патентованных, Гораздо длиннее, чем нужно. Наступило молчание. Все пригорюнились. Потом король и говорит так задумчиво, словно про себя. Странно. А мы-то вообразили, что негры украли деньги. Я так и обомлел. Да, отвечал герцог тихо, с сарказмом. Это правда. «Мы вообразили!» Прошло с полминуты молчания. «По крайней мере, я так думал», — протянул король. «Напротив, это я думал», — отвечал герцог таким же тоном. Король сердито вскинулся на него. «Послушайте, бриджотер, на что вы намекаете?» «А? Уж если на то пошло...» — огрызнулся герцог, — то позвольте вас спросить, на что вы намекаете. — Вздор! — проговорил король саркастически. — Не знаю, может быть, вы спали и сами не ведали, что творили. На этот раз герцог совсем взбесился. — Бросьте вы эти штуки! За кого вы меня принимаете? За дурака, что ли? Уж не воображаете ли вы, что я знаю, кто спрятал деньги в гроб? «Да, сэр, я в этом уверен, потому что вы сами это сделали. Врешь!» И герцог бросился душить его. «Прочь руки! Оставьте меня, я беру свои слова назад. Сперва признайся, что сам припрятал деньги, надеясь улизнуть от меня на этих днях, а потом вернуться и забрать весь мешок себе. «Постойте минуточку, герцог, ответьте мне на один вопрос, честно и открыто». — Если вы не клали деньги в гроб, так прямо и говорите. Я вам поверю и извинюсь. — Ах ты, старый мошенник! Не думал я их прятать туда. Ты-то сам хорошо знаешь. Ну что, доволен? — Ладно, я вам верю. Но ответьте мне еще на один вопрос. Полно беситься! Не было ли у вас на уме стащить деньги и припрятать их? Герцог сперва ничего не отвечал. Но немного погодя он сказал, все равно, была у меня такая мысль или не была. Во всяком случае, я этого не сделал. А вот ты не только это задумал, но и сделал. Умри я на месте, если это я, честное слово. Не скажу, чтобы я не хотел этого сделать, потому это была бы неправда, но вы, то есть я хочу сказать, кто-то предупредил меня. Это ложь. Ты сам спрятал деньги и сейчас признаешься или...» У короля забулькало в горле. «Будет. Довольно, — прохрипел он. — Сознаюсь». Я очень обрадовался, услышав это. У меня отлегло от сердца. «Попробуй еще отнекиваться, — проговорил герцог. — Утоплю, как собаку. Ладно, сиди хныкай, как младенец». Так тебе и нужно после всего, что ты натворил. Я еще не видывал такой жадной акулы. Все готов себе забрать. А я-то все время доверял тебе, словно отцу родному. И как тебе не стыдно было стоять тут же, слушать, как обвиняют бедных негров, и не вымолвить ни слова в их защиту. Я чувствую, как я был глуп смешон, поверив этому вздору. Черт тебя подери!» «Понимаю я теперь, зачем ты так настаивал на пополнении недостачи. Ты хотел забрать даже те деньги, которые я заработал спектаклем. Словом, одним духом проглотить все!» Король робко возразил, продолжая хныкать. «Однако, герцог, ведь это вы сами захотели пополнить недостачу, а вовсе не я. Молчать! Я не желаю больше с тобой разговаривать!» — крикнул герцог. — Теперь видишь, что из этого вышло. Свои деньги они вернули, да еще вдобавок и наши все прихватили. Нам ничего не оставили, кроме двух-трех монет. Ступай, ложись спать, и не смей мне заикаться про недостачу, пока жив. Король смиренно юркнул в шалаш и ради утешения припал к своей бутылке. А вскоре и герцог принялся за свою. Не прошло и получаса, как оба нализались в стельку. Чем больше они хмелели, тем нежнее становились друг с другом и, наконец, захрапели, обнявшись. Оба были сильно пьяны, но, насколько я заметил, король все-таки твердо помнил, что нельзя отнекиваться насчет того, будто он спрятал мешок с деньгами. Эта мысль доставила мне большое удовольствие и облегчение разумеется чуть только они захрапели мы разговорились с джимом и я рассказал ему все